Глава 3. Информация высшей секретности, только под шифром. Вы лучшие в своих областях: солдаты, тактики, сапёры, связисты, эксперты по выживанию. Я лично отобрал вас, чтобы вы подготовили лучших команд до в Галактике. У вас будет всё, что вам захочется, кроме дома. Это проект высшей секретности. Вы не расскажете никому, куда отправляетесь и не покинете камина. Для всех ваших друзей и семьи вы умрете. Джанго Фетт, набирай инструкторов для команды. Куивал Дар. На командоа те, кого больше нет. Неймадианцы обожают изысканную и полностью ненужную роскошь. Гес Хокон презирал их за это. Огромная вилла Лика Анкета находилась на вершине холма, и оттуда открывался вид на Кушаянскую плантацию, Еджиотский выбор, если учитывать преобладающие ветра, но полностью отвечающий потребностям нимдианца в демонстрации, кто тут босс. Такой выбор имел некоторые военные преимущества, но анкит был тупоголовым трусом, как все из его рода, и ему не требовалась высокая защита. Нет, нимдианец точно был дикутом, полный и законченный дикут. Хокан взбежал по ступеням, расположенным сбоку от веранды, что прилегала по всему фасаду здания. Головной убор покоился на руке, дробовик, ножи и шипастая верёвка провокационно демонстрировали себя с пояса. Нет, он не торопился к нанимателю. Он просто спешил покончить с этой встречей. Гес проигнорировал слуг и прихлебателей и прошёл в просторный кабинет Анкита, откуда открывалась панорама местности. Торговый боскви и Луры поливал цветы на подоконнике. Он остановился, коснулся одного кончиком пальца, и по комнате поплыл сильный тышнотворный запах. Он вдохнул его, приоткрыв рот. "Хотелось бы, чтобы ты истучал, Хокан", сказал Анкит, не оборачиваясь. "Это совсем невежливо. Ты меня вызывал", прямо сказал Хокан. "Просто проверяю, насколько продвинулись твои переговоры с Джидаем". Если бы наметился какой-нибудь прогресс, я бы сообщил. Ты его не убил, правда? Скажи мне, что ты этого не сделал. Мне нужно знать, как его деятельность отразится на рыночных ценах. Я не любитель, но каждый лучше всего работает с тем, что умеет, да? Я занят своей грязной работой. Спасибо. Нет, он не говорит. Он весьма упорен для джидая. Будь Уангкита нос, он бы сейчас задрал его перед Хоконом. Гез сдержал порыв располосовать этого жалкого лавочника. При высоком росте немодианец был рыхлым и слабым. Единственная его сила заключалась в банковском счете. Он помигал пустыми и жидкими красными глазами. Хокон почти что потянулся к веревке. «Джедаи не прилетают на планеты вроде этой, чтобы полечиться водами, Хокон». Ты уверен, что у него был ученик? Он мастер джидай. Его видели в подобавном. Не очень хороший мастер, как мне кажется. Фулььер скверно чую опасность, иначе бы никогда не стал связываться в таверне с Гар Уулом. Но по крайней мере, он был готов сражаться за себя, несмотря на всю мистическую чушь, что он исповедовал. Хокан уважал характер, даже если не выносил его обладателя. Таких всегда было мало. Мы найдём подаванно и выясним, что за разведку проводил Фуллер. Уж постарайся найти. У меня срывается выгоднейший контракт. Хокан натренировался в контроле вспышек гнева, но не видел причины контролировать и язык. Если я всё сделаю, то лишь потому, что привык делать работу хорошо. Тебе нужны кредиты. Пока что. Но однажды, Анкит, ты мне больше не понадобишься. Анкит приподнял своё одеяние и подошёл ближе, выпрямившись во весь рост, что не произвело на Хокана ни малейшего впечатления. "Тебе следует научиться принимать твоё положение в иерархии галактики, Хокан", произнёс Анкит. "Иерархии грубой силы, которую уважали твои предки войны, более нет. Сегодня мы солдаты интеллекта и торговли, и нам не нужно бегать вокруг в этой музейной форме, которая вызывает в памяти страшное прошлое. Увы, даже великий Джангл Фет в конце концов погиб от руки Джидая. Новости странствуют быстро. Фет там гордились все, придерживавшиеся традиций мондалариани в галактике. Даже если он сражался за деньги, он был лучшим. Анкит хорошо знал, как ужалит такое замечание. Хокан был уверен, что немодианец ничего не прочтёт по его лицу. Он действительно старался выкинуть факт из головы, допрашивая фульера, хотя очень хотел обвинить всех джадаев за унижение героя. Но надо было точно знать, почему он ломает кости рыцарю. Месть это непрофессионально. Он медленно выдохнул. Ты не держишь гданов дома Анкит? Слышал, что некоторые так поступают. Гданов? Нет. Грязные маленькие создания, дикие совсем. Но если бы ты держал одного и плохо кормил, ты бы удивился, укусил он тебя. Думаю, нет. Так корми меня хорошо. Хокан развернулся и вышел без разрешения, точнее, намеренно не попросив такого, и столь быстро, что Анкит не успел бы вставить последнее слово. Он надел шлем и сбежал по ступеням роскошной и экстравагантной виллы. Ему было безразлично, даже если бы Анкит продал всю планету сепаратистским учёным. Они не имели чести, не бились настоящим оружием, а они выводили жуков, чтобы те работали на них. Это было позорным и неестественным. Хокан коснулся покоившегося в его алой куртке меча Джидая. Он вообще не выглядел оружием, и его было очень легко включить. Впрочем, он подозревал, что полное владение им совсем другое дело. Жужжащий синий луч, яркий как солнце, вырвался из рукояти. Хокан взмахнул им, словно косой, на половину каратиф, аккуратно подстрижнув живую изгородь. Световой меч был неплох для оружия нежных джедаев. Хокан подозревал, что световой меч смотрится странно в компании мандалорянского шлема и характерного таобразного визора. Но войну надо приспосабливаться, а фульеру отвечать на вопросы. Док Ди-768, станция флота поддержки, Орд Мантел. Опрыскиватель Снарша-ДА, стоящий на посадочной платформе, выглядел так, будто только ржавчина скрепляла детали вместе. Если использовать необычное яркое определение Джусика, это был старый драндулет. И все же... На Квиилуре он был и необходим. Такой транспорт не привлечёт внимания, пролетая над фермерским краем, если, конечно, не развалится в полёте. Это всё ещё стоит учитывать. По крайней мере, они больше такого строить не будут, сказал Фай. Потому что даже хадская авиационная контора не скажет, что этот помойный ящик пригоден для полёта, ответил Найнер, борясь с собственным ранцем. Тот тянул команду назад. К командир нёс на себе вдвое больше, чем привычные 25 кг, включая подготовленный аварийный парашют. Наньеру никогда не приходилось действительно иметь дело с хак, но он впитал всё, что ему пришлось прочитать или увидеть в жизни. В любом случае, всё, что от него требуется, доставить нас вниз. Это похоже на благородную жертву, заметил Джусик, вдруг оказавшийся совсем рядом. Он улыбнулся и пробормотал себе под нос: помойный ящик. Вроде это его забавляло. Наньер на секунду подумал, а не нарушил ли он протокол, использовав такие слова. Вы уверены, что справитесь? Я могу попросить у мастера Зэ разрешения сопровождать вас. Наньеру хотелось рассмеяться, но нельзя смеяться над джедаями, особенно теми, кто вроде бы о тебе заботится. Мы потеряли слишком много офицеров на Геонозис СССР. А вас по заказу не выращивают. Подаван на секунду опустил глаза. — Очень тактично с вашей стороны, сержант, думать обо мне, как об офицере. — Вы теперь командир, сэр. Мы вас не подведем. Никто лучше не подготовлен для такого, чем мы. — А это ваша первая спецоперация, да? — Да, сэр. — Это вас не беспокоит? — Нет, сэр. Совсем нет. — 6П, сэр. Правильное планирование предотвращает Пи... Плохое проведение, сер. Джусик сосчитал и поднял брови. Это всё по-настоящему, сержант. Эх, при всём своём мастерстве и премудрости, всё ещё были вещи, которые даже Джидай не знали. Нанер задумался, стоит ли читать лекцию Джусику по-настоящему. Да, Нанер знал, что такое по-настоящему. Подаван Бардан Джусик, конечно, не видел дома убийцы на камина. Он не штурмовал это здание с извилистыми коридорами и бесчисленными лестничными пролетами. Он не знал, сколько командос погибло на тренировке, когда использовались боевые заряды, и террористы, или, вернее, те операторы, которые работали в этот день, стреляли на поражение. И зачастую они убивали. Он не знал, как можно лежать четыре дня без движения под наблюдением с готовой винтовкой и, Мочиться там, где лежишь, потому что любое движение раскроет позицию. Он не представлял, как тебя учат рассчитывать количество зарядов для быстрого входа в здание. Учат жестко, потому что если ты не сделаешь все совершенно точно, в спешке и под огнем, они же и оторвут тебе голову начисто. Два девять получил такой урок. Джусик не знал, как далеко и как долго ты сможешь утащить ранерова с обратой, если нужно». Возможно, он даже не знал, как провести трахеотомию виброножом и шлангом в полевых условиях. Джусик не был виноват в этом. У него были куда более важные дела. Нет причины командиру Джедаю интересоваться деталями жизни клона-командос. Но Найнер подумал, что он мог бы, и из-за этого восхищался подаваном. Мы справимся, сэр, сказал Найнер. Тренировки были очень реалистичными. Внутри потрепанного корабля производства «Нарша» были убраны цистерны. По переборкам пролегали ремни безопасности и особое покрытие, гарантировавшее, что корабль нельзя будет просветить каким-либо сканером. Найнер понял, что четырем солдатам со всем оборудованием там будет очень тесно. Пара автоматических и веб от «Бластэк» уже были уложены. По просьбе Антина к ним присоединили две трандашанские контузионные LG-50. Рана на лице Атина выглядела уже получше, но шрам останется навсегда. Бакта может многое излечить, если ее использовать вовремя, но шрамы она не сводит. Он протиснулся сквозь люк со скорострельным APC-бластером в руке и DC-17 на груди, еле удерживая равновесие под тяжестью ранца. Дарман, исполнявший роль суперкарго, помог ему влезть и глянул на бластер. «Нравится трендашанская техника?» "Против щитов она лучше, чем наши ИВЭБ", e ответил Атин. "И LG неплохо иметь в запасе, когда разберёмся с фабрикой. На всякий случай. Не всё республиканское самое лучшее", Найнер подумал. Говорит ли Атин ещё о чём-нибудь, кроме оборудования? Похоже, что его взвод был скверней компанией со скверным инструктором. Для других клоны казались одинаковыми, но каждый взвод слегка отличался из-за накапливающегося у него опыта. включая и влияние их личных инструкторов. Каждый батальон команды имел своего инструктора, не клона, и перенимал у него или её некоторые индивидуальные черты и словарь. Мы учимся, подумал Нанер. Мы учимся быстро, и вы, мы учим всё, вроде помойных ящиков. Каждый взвод развил и свою манеру поведения. Это было частью их человеческой биологии. Соберите группу из 4 человек, и вы вскоре увидите распределение ролей и компенсирование слабостей. Нанер это знал, и как он думал, знал Фае. И был уверен, что знал, чего ожидать от Дармона. Но Атин он всё ещё не подыскал место. Фае взвесил на руке генозианскую силовую пику и улыбнулся. Ты где это достал? неожиданно заинтересовался Атин. Сувенир из Генозиса? подмигнул Фай. Стыдно было его пропустить. Он крутнул пику в вытянутой руке, совсем чуть-чуть разминувшись с сатином. Тот не отреагировал. Тебе даже не придётся использовать энергию, так? Тяжёлы веشيчка. Он опустил копье вниз, словно рассекая что-то. Бац и слёзы из глаз. Не думай, что мне нужны какие-то сувениры с Геонозиса, ответил Атин. Тон его был очень холодным. У меня и так не сойдёт, знай шли. Эй, поболтайте позже, вмешался Нанер. Двигайтесь, парни. Нанер уже знал, что Атин будет нарушать привычный порядок работы и гадал, что же может превозмочь его естественное желание быть одним из взвода. Он также думал о его явной недоброжелательности. Рано или поздно он приспособится. Ему придётся это сделать. Прислонившись к подходящей планке на переборке, Нанер отстегнул ранец. Сбросив 45 килограмм, он сел между Фаем и Атином и уставился в кокпит. Полет контролировал дроид Р-5. Он все еще закачивал топливо в корабль при помощи дроида-заправщика, что-то бормотал и свистел. Найнер наклонился, чтобы подключить деку, подтвердить план полета и согласовать его с маршрутом корабля. Р-5 этого не заметил. Он полетит по такому маршруту, какой ему дадут. «Быть команда!» Значит, постоянно импровизировать, думать на ходу, сооружать все из подручных средств. Но все зависело от качественной разведки, а если они не доработали, не составили нормальный план, и тогда придется либо менять его на поле боя, либо погибать. Найнер не хотел подводить Джусика. Он вытащил Деку и придвинулся поближе к люку, стараясь не прижать Фая или Атина. С начала полета полное радиомолчание. Собшил Джусик, заглядывая через открытый люк, что урмовой корабль величественный направляется к Квилуре и останется у станции в парсеке от планеты, пока не получит от вас сигнала помощи. Тогда в течение часа к месту подачи сигнала прибудут десантные корабли. Найнер чуть не спросил, сколько величественный будет ждать, но испугался, что это расценят как сомнение в компетенции взвода. Он знал ответ. Корабль подождёт, пока Утан не захватит, даже если провалится несколько миссий команда. Их он ждать не будет. Мы не заставим его долго ждать, пообещал Наннер. Вам нужно ещё что-нибудь? Наннер покачал головой. Нет, командир. Дарман замер у пандуса, словно стоял в почетном карауле, ждал, пока Джидай выйдет. Отлично, сказал Джусик. Похоже, он хотел выйти, но подумал и задержался. Я надеюсь, что получу от вас отчёт по возвращению. Найнер понял это буквально, хотя Джусик смотрел так, будто имел в виду что-то иное. Со стороны подаванного командира логично изучать всё, что они смогут разведать. Джусик повернулся и вышел. Дарман запрыгнул внутрь. Люк закрылся, чуть вдрогнув. На палубу посыпались несколько ржавых чешуек металла. Ему надо только приземлиться, подумал Найнер. Он включил голограмму в деке и изучил трёхмерный маршрут полёта над полями, озёрами и лесом. Наполовину реальность, наполовину моделирование. Спроецировав голограмму на реальную карту, они смогли изучить точку в 30 кликах к северу от маленького города Имбрани. Одноэтажное здание с потрёпанной крышей из металлических листов. Его окружали совершенно не сочетающиеся с ним аккуратно подрезанные, устроившиеся среди высокой травы куваровые деревья. Кое-где голограмма смазывалась, но для дроида-наблюдателя с такой дистанции над планетой это было самое лучшее разрешение. Люди, казавшиеся точками, ходили по окружающей дороге. Вот эта часть насчёт захвата живьём всё здорово усложняет, сказал Дарман, разглядывая голограмму через плечо Найннера. «Иначе мы могли бы просто разбомбить тут всех к хатам». «Вот почему они нас и создали», — сказал Найнер, — «для сложной работы». Он на несколько секунд закрыл глаза, чтобы представить внедрение. Он видел все, от взлета до посадки. Все правильно и спланировано. Каждая деталь. Столько деталей, сколько они могут передусмотреть и со сколькими может помочь его собственный опыт, основанный на сотне упражнений». В этом состоянии концентрации что-то произошло. Он представил себе лицо Джусика и его неловкие нервные пожатия плечами. Он понял, что имел в виду Подаван, когда сказал, что надеется принять отчёт именно у них по возвращению. Он пожелал удачи. Он хотел, чтобы они выжили. Найнер, который всю жизнь твёрдо знал, что он солдат, созданный, чтобы погибнуть, счёл это трогательным. Взрослые к даны в длину не превышали 30 сантиметров, и лишь целые стаи было под силу загрызть детёнышам мерли. Но когда они ночью вылезали из нор на охоту, фермеры запирали двери и ничего не оставляли на полях. И боялись они совсем не зубов. Страшны были бактерии, которые эти звери несли в себе. Маленький укус или царапина почти всегда приводила к смерти. А мастер-фульгер использовал весь запас бакт-спрея, оказывая первую помощь крестьянам. Так что тень была так же прикована к дому, как и хозяева такового. Она могла слышать, как маленькие хищники копошатся и шуршат снаружи. Девушка села на матрас, скрестив ноги и пожевывая тонкий хлебец. Она была достаточно голодна, чтобы проглотить тушёнку, но на это голода не хватало. Пара бактерий неплохо для иммунной системы. подумала Этейн. Ты могла съесть что-нибудь похуже, не знаю об этом. Но сейчас она знала. Этейн оставила чашку на том месте, где она стояла, и принялась перекатывать в ладонях голосферу, перебирая все возможности передать информацию совету джидаев. Забиться в транспорт, возможно. Передать данные с земли? Нет, всю связь контролировали неймодианцы. Любая передача сквеилура на Карусканд немедленно привлечёт внимание. Конечно, всегда можно было найти подходящего дроида-курьера, но это требовало долгой подготовки, и это могло занять столько времени, что оказалось бы в итоге бесполезным. Может, ей стоит выполнить задание лично? Световой меч превосходное оружие, но сейчас нужна армия. Этейн понимала, что она, несмотря ни на что, добыла ценную информацию. и не может её передать это её почти подкосило я ещё на ногах сказала она вслух но девушка опасалась что так будет в лучшем случае лишь ещё одну ночь её веки потяжелели и эйтен опустила локти на колени положив голову на руки надо хорошо выспаться может она сумеет утром что-то придумать глаза эйтен закрылись образы карусканта Её клам, тренировки на подачу мяча одной мыслью, горячие ванны, безусловно, чистая еда. Затем совершенно неожиданно каждая частичка её тела содрогнулась. Пытаясь успокоить бьющееся сердце, Этейн подумала, что ей приснилось падение, как бывало, когда она переутомлялась. Но сейчас она бодрствовала и знала, что ошиблась. Что-то изменилось. Что-то навсегда ушло из силы. Этейн вскочила на ноги и вдруг поняла, что произошло. Ей не потребовалось обучения, чтобы понимать такие вещи. Инстинкты, заложенные в ее гены, просто кричали о случившемся. Что-то ушло. Кто-то ушел из силы. «Мастер!» — выдохнула она. Этейн подозревала, что он погиб. Теперь она это знала. И знала, что это случилось прямо сейчас. Нельзя было не задаться мыслью, когда и как... но она достаточно знала о наемниках-немодианцев и техниках допроса. Забыв о вездесущих гданах, она распахнула дверь амбара. Беспомощный поступок. Она ничего не могла сделать ни сейчас, ни потом. Что-то прошуршало в траве, что-то одиночное и побольше, чем гдан. В первый раз Этейн заметила, что шуршание и копошение гданов стихло, а они ушли. Этейн машинально взялась за световой меч. Резкий громкий крик и хлопанье крыльев заставили ее отшатнуться. Встревоженная стая кожистых черепах мелькала в воздухе, растворяясь в темноте. Только блики сверкнули от чешуи. С помощью силы Этейн засекла только маленьких животных с простыми желаниями. Еще был самец Мерли, бродящий у забора. У него были такие бивни, что даже к Дану не рисковали приближаться. Она посмотрела в ночное небо. Казалось, что оно неизменно и постоянно, но девушка знала, что небо никогда не было таким. Они идут. Ей показалось, что вновь и звучит голос старухи. Списав это на горечь и недосып, Этейн зашла внутрь и закрыла дверь. Всего лишь еще один кораблепылитель, нанятый для дезинфекции полей после урожая, несущий на борту пестициды и вещества, улучшающие почву. За штурвалом дроид. По крайней мере, именно так сообщил ретранслятор к квилурскому диспетчеру. Судя по тому, что в них не полетели ракеты, тот поверил. Дарман всё ещё изучал улучшенный шлем и костюм. "Я думал, что ношу эту броню", резюмировал он. "Теперь, кажется, она меня носит". "Да, они изрядно потратились, чтобы её продвинуть по сравнению с прошлым разом", откликнулся Фай. "Ух, ходячий арсенал, а?" 200 кликов, сообщил Атин, даже не глядя на Деку. Он положил шлем рядом и включил фонарь, чтобы хоть немного осветить закрытый отсек. Дарман не слышал его, слишком шумели атмосферные двигатели, но легко мог прочитать по губам: "Надеюсь, всё сработает". Шлему надо было надеть за сотню кликов. Взвод подготовился и к нормальной посадке, и к аварийной. и в свободном падении на случай, если их заметят наземные силы сепаратистов. Дармон надеялся, что им повезёт. Они были тяжело нагружены, оборудование было больше, чем они когда-либо использовали на тренировках, и им следовало приземляться очень аккуратно, чтобы избежать недопустимо долгого перехода по сельской местности. Аккуратно, если им придётся прыгать, означало затяжной прыжок с большой высоты и раскрытие парашюта над самой землёй. Если они выберут более безопасное раскрытие на большой высоте, их может унести на полсотни кликов от цели. Дарманна не улыбалось так долго болтаться в воздухе без защиты. Найнер работал с декой, удерживая её на правом бедре. Трехмерная голограмма маршрута парила над ней на расстоянии ладони. Командир взглянул на Дарманна и молча показал большой палец. На верном курсе и прямо к цели. Дарман ответил тем же. Загрузка оружия для небольшой армии в помещение для четырех человек – это целое искусство. Дарман забил ранец под завязку. Оставшееся оружие и оборудование было сложено в противоударный контейнер по колено высотой. Боу Кастер – нравилось ему это оружие – был пристегнут к нагруднику аварийным шнуром, дабы руки были свободны и смогли управляться с DC-17. Детонаторы в ассортименте. тщательно упакованный отдельно от боеприпасов и оборудования в нижнем отсеке. И теперь даже без дополнительного оборудования он весил столько, что приходилось делать рывок, чтобы подняться на ноги из сидячего положения. Дарман несколько раз прорепетировал вставание. Было нелегко. К счастью, взвод высадился недалеко от целей, и не придётся тащить всё это на дальнюю дистанцию. "100 кликов", сказал Атин, выключая фонарь. Шлемы Отсек неожиданно погрузился в темноту. Раздалось дружное шипение замков шлемов, которые остановились на месте. Теперь можно было говорить лишь на очень близком расстоянии. На квилуре могли засечь переговоры на дистанцию в 10 метров. Теперь темноту разгоняло лишь тусклое синеватое свечение видов за визорами, призрачные очертания букв Т, да ещё мерцающий пейзаж над декой Нэйнра. Его голова медленно наклонилась. он следил за местонахождением корабля на карте. Корабль начал снижение, точно по курсу. Через несколько минут они бац, корпус резко вздрогнул и шум двигателей как отрезало. В первый мгновение Дарман подумал, что они оказались под зенитным огнём. Найнер немедленно вскочил на ноги, двинулся к кокпиту, случайно треснув Ати на ранцем в момент поворота. Дарман, действуя по наитию, схватился за рукоятку аварийного люка и приготовился к экстренному выбросу. Он видел, как дроид с щёлкой ты мигает, словно введя диалог с кораблем. Тот его не слушал. ПВО, Серж. Птица, обманчиво тихо отозвался Нанер. Атмосферный двигатель сдох. R5 может заставить эту штуку планировать. Пытается. Палуба накренилась, и Дарман схватился за переборку, чтобы не упасть. Нет, он не планирует. Он пикирует. Сматываемся, приказал наннер. Прямо сейчас. Помойный ящик от нарша их не разочаровал. Ему просто довелось оказаться в неудачном воздушном пространстве в неудачное время и чересчур близко познакомиться с местной воздушной фауной. А теперь они камнем падали к поверхности, и такое приземление вряд ли пережила бы даже катарнская броня. Дарман распахнул люк, и порыв ветра внёс внутрь грязь и мусор, завертевшийся по отсеку. Сам люк, открывшись, выпал наружу. Снаружи была кромешная тьма, тяжёлое испытание для падающих, даже если они видели в темноте. Дарман почувствовал серьёзные сомнения. Второй раз в жизни он удивился: неужели становится одним из тех презренных существ, которых инструктор называл трусами? "Вперёд, вперёд!" рявкнул Нанер. Фай и Ятин протиснулись сквозь люк и исчезли. Не прыгай. Просто дай себе упасть. Дармон отступил, давая пройти Найнеру. Он хотел захватить как можно больше снаряжения. Автоматические бластеры им были нужны. Он подхватил несколько рассоединённых секций. "Давай", сказал Найнер. "Сперва ты. Нам нужно оборудование". Дармон протянул ему две секции. "Иди. Я я сказал прыгай". Дарман не отличался безрассудностью, как и все они. Они шли на рассчитанный риск, и он посчитал, что Найнер его не оставит. Сержант стал у открытого люка, ясно показывая: "Выбирайся и прыгай". "Нет", решил Дарман. Он дёрнулся вперёд и плечом вытолкнул Найнера из люка, схватившись за комингс, чтобы не вылететь за ним. По шквалу брани было ясно, Найнер этого не ожидал и был совсем не рад. Дополнительный ранец полетел за ним на привязи. Нанер исчез из виду, наградив Дармона ещё одним врагательством. Дармон схватил шнур и взглянул вниз, но падающего сержанта не увидел. Это могло значить всё что угодно. Оставалось ещё около минуты, чтобы захватить всё нужное, прежде чем кораблик врежется в землю. Он включил на шлемный фонарь. Не было времени слушать свист ветра и ловить отсутствующий шум двигателей. Но он всё равно отвлекался на звуки. Он бросил bowcaster и принялся связывать детали бластера шнуром. Стыдно. Bowcaster ему понравился, но эти стволы пригодятся им больше. В перчатках вязать узлы было непросто, а то, что через какие-то секунды будет крушение, прибавляло сложности. Дарман неуклюже вывязал узел, выругался, вновь свернул петлю и добился успеха. Со вздохом облегчения он уронил оружие и поволок оборудование к люку. С такого расстояния его никто не мог слышать, и команда была неинтересна, что там подумает дроид. А потом он ступил в черную пустоту, и ветер принял его. Внизу не приносился пейзаж, ничего не отвлекало от вида. Он падал со скоростью около 200 км в час, а за ним тянулись детали тяжелой пушки — Дорманс группировался, зафиксировал ранец на спине, винтовку на боку, оставшееся оборудование в контейнере, пристёгнутом на ногах. Когда он раскроет парашют за 800 м до земли, то отпустит контейнер и использует режим силового спуска, так как это может спасти от смертоносного тяжёлого оружия, падающего следом. Да, он точно знал, что делает, и да, он боялся. На тренировках он никогда не прыгал с таким опасным грузом. Парашют раскрылся, и Дарман словно врезался в стену. Ранец рванулся, дернув его в воздухе. Теперь можно было направлять полет. Он отсчитал 15 секунд. Вспышка белого пламени внизу справа. Корабль врезался примерно за 30 кликов до цели. Дарман понял, что совершенно не задумывался, оставляя Р-5 на борту поврежденного корабля. Дроид был расходным материалом. И, наверное, так же думали и о нем. Было странно размышлять на такие темы. Сейчас он видел землю. Режим ночного зрения выхватил из темноты верхушки деревьев. Внизу. Нет, нет. Он пытался маневрировать, и не вышло. Ещё в воздухе Дарман врезался во что-то очень и очень твёрдое, а затем ударился о землю и уже ничего не чувствовал.